Утро бодро ворвалось в палату, как спецназ ОМОНа притон к наркоманам. Энергично ударяясь головой о стены, по палате запрыгали солнечные зайцы. Учитывая, что отделение было неврологическое, зайцы попали куда надо. Кроме них в помещении находилось еще восемь человек и тоже с сотрясением мозга. Артур Александрович Кнабаух ночь провел ужасно. Снилось что-то гадкое. Он часто просыпался, как положено, раздевая рот в немом крике. Потом опять проваливался куда-то, где были решетки на окнах. И вокруг ходили люди с татуировками на ногах. Они. Причем все ноги были правые. — Считай, что ты уже затихлился, фраер. От такого пожелания доброго утра Кнабауха сдавилось сердце. Вместо того, чтобы открыть глаза, он еще сильнее зажмурился, надеясь снова провалиться в сон. Но голос не унимался. — Слышь ты, сука! Глаза пришлось открыть. То, что он увидел, превзошло все его ожидания. На соседней кровати лежал жуткий человек, весь в наколках, и пытался достать до него ногой. «Николай!» — с надеждой пискнул мозг, срываясь на фальцет. Он завертел головой, всматриваясь в неприятные лица соседей по палате. «Боксера среди них не было». Ни одно из покалеченных тел не сокращалось в бою с воображаемым противником. У большинства пациентов неврологического отделения вокруг глаз залекали темные круги. И они будто сквозь темные очки с любопытством смотрели. Достанет одноногий своим протезом мужика на соседней койке? Или опять придется весь день ждать, когда войдет сестра... и нагнется, вынимая у кого-нибудь градусник. «Одну секундочку, уважаемый, вы меня неправильно поняли. Я все могу объяснить, это совсем не то, что вы думаете». Кнабаух выпарил полный набор отмазок несчастного мужика, у которого жена внезапно вернулась из командировки. «Уважаемый, он как?» Был урка взорвавшийся, а теперь уважаемый. Я прям мухой приподнялся. Моченый почти дотянулся, и теперь пластмассовая пятка протеза со всего маху била по подушке мозга, поднимая клубы пыли. Это, наверное, после того, как мне твой козел дыню раздолбил. Попишу, падла! Моченый сел, Поставил на пол здоровую ногу и принялся пристегивать протез. Кнабаух никак не мог заставить себя оторвать глаза от татуировки «они». «Я тебе сердце вырву, пожарю и схаваю», — нашептывал моченый, энергично застегивая крепление. «Ты срать сегодня ходил?» В этот момент мозг пришел в себя. Вопрос застал его врасплох. Какая существует связь между его походом в туалет и поеданием сердца, он не знал, но подтекст ему не понравился. «Помогите!» — негромко произнес он, скидывая одеяло. Сополатники радостно заулыбались. Они-то знали. Что на такие смешные позывные в больнице имени всех святых никто не реагирует, а значит спектакль можно будет спокойно досмотреть до конца. Моченый наконец пристегнул протезы и принялся натягивать штаны. — Чего? Не схаваю? Скину собакам! — убежденно рявкнул он и воткнул протезу в штанину. Затем резко упал на кровать и вскинул ноги вверх. И жамные брюки сами скатились по гладкой поверхности. Моченый снова вскочил на ноги и, ловя на себе восхищенные взгляды, затянул резинку штанов на поясе. Вешайся, чмо! К набаух бежал по отделению. Артура Александровича пошатывалось из стороны в сторону. Но скрип искусственной ноги за спиной гнал его вперед. Он Ругал себя за то, что рану увел Колю-Колю с поля боя. Ругал Колю-Колю за слабый удар, за то, что не провел контрольный в голову. Он ругал в целом отечественную пенитенциарную систему за то, что таких монстров вообще выпускают на свободу. Одним словом, мозг бежал к туалету. Там должны были быть кабинки, а в них замки на дверях. Больше в больную голову ничего не приходило. По пути он пытался звать на помощь, без особой надежды. Больница не то место. Контуры заветной двери с писающим мальчиком расплывались в глазах, и только изогнутая струйка... как пугающая реклама про почему-то виделась очень ясно. свистящее дыхание за спиной было слышно все отчетливее. — Ты, покойник фраер, я от тебе пальцы отгрызу, а уши съем сырыми. Сильные узловатые руки уже почти схватили мозга за край пижамы, но в этот момент Кнабаух вбежал в туалет. Воздух свободы пах мочой и дешевыми папиросами. «Только бы сработали замки! Только бы работали замки!» — повторял Артур Александрович, как заклинание, вбегая в дымную атмосферу. И вдруг остановился. Все кабинки были заняты. Он понял это сразу, потому что у кабинок не было дверей. Моченый не спеша входить внутрь. У входа он остановился и принюхался. В запахе было что-то натуральное из прошлого и от природы. Зек втянул на землю воздух и блаженно произнес Параша! Он сделал шаг вперед и аккуратно закрыл за собой дверь. Но «Ну, где ты, Фраер? Пора тихлиться. Моченый не спеша зашагал от кабинки к кабинке. К первой он подошел сбоку и постучал в стенку острым ногтем. Обосрался, Чимо. Сышь, когда страшно? Да, честно ответили ему с горшка. Жить хочешь? Очень. А не будешь. Моченый выпрыгнул за перегородки и заорал, что есть мочи. За грызу падла! Крупный мужчина, лет шестидесяти, в очках и спортивном костюме, рухнул с унитаза, как замерзшая птица-светки. Он завалился на бок, не меняя позы и не снимая очков. Ничего хотя бы отдаленно напоминающего мозга в нем не было. Моченого это не смутило. Он тщательно смотрел помещение и унитаз. Очкарик лежал по-честному. Один и без движения. Содержимое клозета тоже не вызывало сомнений. Не соврал. Довольный зек плюнул на пол и растер плевок больничным тапком.